Глава 10. Ночь. Громадный бледный диск в чёрном небе. Земля, дома, всё белое, цвета пропали. Это было не обесцвечивание, скорее цвет сухой кости. Прямоугольники домов отбросывали на широкую дорогу чёткие тени. Вдали вонзался в небо центр Синдзюку, смахивающий на спиральную меловую башню. Арена Лунная Ночь. Ха! Прошептал Такому, Сян Пайо, оглядев западный Токио виртуального мира. Харуюки быстро перечислил свойства этой арены. «Яркое, но в тени почти ничего не видно. Звук далеко разносится, энеми мало, ландшафтных ловушек тоже нет. На открытом пространстве атаки с засады почти невозможны. Школьный двор — правильный выбор». Кивнув друг другу, Харуюки и Такому оглянулись назад. В пустом белом пространстве, бывшем в реале гостиной комнатой семьи Арита, под лунным светом молча стояла ярко изумрудная лайм Лаймбелл. Внешне она выглядела точно так же, как во вторник, когда друзья видели её в прошлый раз. Однако за два дня, пройдя через безумное количество дуэлей и выиграв их все, она поднялась уже до того же четвёртого уровня, что их Харуюки с Такумо. Правда, они на четвёртый уровень вышли Они довольно давно и уже подходили к пятому. Между ними и Чиури, скорее всего, была приличная разница в очках, но, во всяком случае, по потенциалу Лаймбелл была с ними на равных. Когда Чиури, служа Номи хиллером и наживкой, стремительно догоняла Харуюки и Такому, наверняка она испытывала на себе самые разные атаки огромного количества линкеров Харуюки прекрасно понимал, какой болью ей дал Суэмбелл, этот трудный опыт. Однако, стоящая перед ними Чьюри никак не выказывала слабости. Она произнесла лишь короткую фразу. Пошли! после чего без колебаний спрыгнула с высокой террасы, соответствующей 23-му этажу многоквартирного дома в реальном мире. Перепрыгивая между террасами и декоративными подпорками, она быстро добралась до земли. В её движениях не было ни намёка на неуклюжесть новичка. Хоруюки и Такому вновь переглянулись и, невольно обменявшись горькими улыбками, спустились на землю тем же путём». Друзья не стали пользоваться главной дорогой, которой они всегда ходили в школу, а поспешили кружным путем. Внимательно оглядывая окрестности, Харуюки и Такому разрушали все подходящие объекты, заполняя свои шкалы спецатаки. Не заходя на территорию школы, они сперва забрались на крышу семейного ресторанчика по другую сторону улицы Оме и из-за ограждения принялись изучать место предстоящего сражения. Средняя школа Умесата приняла форму средневекового европейского дворца. Стиль, пожалуй, можно было охарактеризовать как готический. Впереди стояли в ряд высоченные колонны. На стенах виднелись множество скульптур ангелов и демонов сосредоточенно изучив здание и убедившись, что никаких других дуэльных аватаров поблизости нет, и все вокруг из камня, Харуюки снова посмотрел на школьный двор. Просторная площадка была выложена маленькой плиткой с замысловатым орнаментом. Там не было абсолютно ничего, лишь похожие на копья башни у южного края. Изначально столбы, поддерживающие проволочную сетку, которая не выпускала наружу мечи. Отбрасывали длинные тонкие тени через весь двор. «Кажется, тут никто не прячется». Пробормотал Харуюки и Такому кивнул. Ха, но и Номи тоже нет. Он должен был нырнуть максимум на полсекунды позже. Если он не явится через пять минут, давайте временно отойдем от станции Каэнзи подальше. Нет, стойте. В этот самый момент у Шейха юки коснулся слабый свист воздуха. Поскольку на арене царило полное безветрие, значит что-то двигало в воздух. «Летающий Эннэми» или «Летающий Аватар». Хоруюки повернулся на юго-восток, задрал голову и тут же задеревенел. В ночном небе, заполненном мерцающими звездочками, приближался слабо подсвеченный луной силуэт, худощавое тело, когтистые пальцы на руках и демонические крылья за спиной. «Номи!» — невольно простонал Хоруюки. Аватар тем временем начал снижаться, будто его тянуло какая-то сила. Сложив руки, он прочертил в воздухе изящную спираль и приземлился точно посреди двора. Всё это у него получилось почти беззвучно. Уже по этой манере полёта и по позе Номи Хоруюки видел, что он полностью освоил способность к полёту. Аватар с умением отбирать медленно сложил крылья и застыл. Вновь мир погрузился в полнейшую тишину. Хоруюки тоже не ощущал никаких изменений вокруг. Ни крадущихся звуков, ни шагов со стороны мертвых зон, ничего. Прошло больше минуты. Наконец Харуюки прошептал. «Пошли!» Такому кивнул. Все трое встали и разом спрыгнули на дорогу. Услышав шаги, Дасктейкер Быстро повернулся Под взглядом Номи, троица вошла В ворота средней школы Умюсата И обогнув корпус Направилась во двор Шаги трех пар ног по плиткам двора Звучали резко Лунный свет оставлял на земле Отчетливые тени Чиири вглубь двора не пошла Она направилась вдоль южной стены Школьного здания и тихо остановилась В его тени Харуюки и Такому зашагали в середине Открытой площадке Остановившись в 20 метрах от стоящего в самом центре Дасктейкера Харуюки метнул в него безмолвный взгляд Несколько секунд Номи молча выдерживал этот взгляд Стоя со скрещенными на груди руками Потом развел руки в стороны Как я и говорил Вы имели возможность откладывать встречу сколько угодно раз И я тут совершенно один Мальчишеский голос с легким металлическим эхом Разнесся над бледным миром Но я не думал, что ты будешь откладывать так долго, сэмпай Интересно, это осторожность или недоверчивость? Это потому, что мы уже знаем Когда имеешь дело с тобой, лишней предосторожности не бывает Ответив на реплику харуюки коротким смехом, Номи вытянул правую руку перед собой. Между пальцами у него была карта, она походила на тот предмет, которым воспользовался желтый король Йеллоу Рэдио, чтобы воспроизвести видео, только была кроваво-красного цвета. Хоруюки слышал уже, что особые предметы, продающиеся в магазинах в безграничном нейтральном поле, почти всегда имеют форму карт. Номи показал предмет Харуюки и Итакуму и сказал «Это дуэльная карта внезапной смерти. Она прилично стоит, но считайте, что это мой подарок». И сдав еще один смешок, он продолжил «Сперва я заряжу в нее все свои очки. Остальные две позиции участников уже указаны как одна команда, так что вам обоим нужно зарядить туда свои очки. Если вы оба будете живы, когда мои хитпоинты обнулятся, Все очки с этой карты распределятся между вами поровну. Если выживет только один из вас, он получит всё. А когда я уничтожу вас обоих, ваши очки достанутся мне. Значит, если мы оба выживем, нам не придётся сражаться друг с другом, да? Совершенно верно. Впрочем, это мало кого волнует. Важнее другое. Номи взмахнул картой и проговорил. Бой не закончится, пока кто-нибудь не погибнет. И те, кто погибнут, потеряют Брейнберст. Исключений не существует. Скажу сразу, если вы отступите через портал, это мгновенно будет засчитано как поражение. Как только вы вернетесь в реальный мир, сразу начнется деинсталляция. Ясно. Хоруюки кивнул и взглянул на Такума. Глаза Сиан Пайла за щелями маски ярко вспыхнули. Потом он решительно кивнул. «Хорошо, годится». На эти слова Харуюки Номи, в свою очередь, медленно кивнул. Потом прикоснулся к карте кончиками пальцев левой руки. Что-то сделал, и карта на миг вспыхнула ярко-алым. Потом он бросил карту Такому. Тот её схватил и совершил такие же движения, что и Номи только что. Карта снова вспыхнула. Такому кинул карту Харуюки. Тот поймал её между пальцев правой руки. Сделав глубокий вдох, он тюкнул по карте левой рукой. Посередине раскрылось голографическое окошко, и Харуюки прикоснулся к кнопке «Зарядить». На экране появилось написанное рубленым шрифтом объяснение правил внезапной смерти. Потом появилось диалоговое окно «Да, нет». Да, когда чересчур холодная, как всегда, система Brain Burst переспросила своё обычное «Вы уверены?», Харуюки, наконец, осознал реальность. Это самый краешек, самого краешка гибели. Несмотря на то, что он был вне своего реального тела, по спине пробрало морозом. Руки-ноги занемели, и в то же время виртуальный адреналин хлынул в кровь. Но, разумеется, он выбрал «да». Карта кроваво вспыхнула еще ослепительнее чем раньше, и, покинув руку Харуюки, подлетела немного вверх. Вокруг нее принялись медленно вращаться цифры обратного отчета Если бы об этом бое стало известно в ускоренном мире Наверняка бы здесь собралась целая куча зрителей Хотя Харуюки стал бёрстлинкером уже полгода назад Он никогда еще не слышал про дуэль с правилом внезапной смерти Участники которой ставят на кон все свои очки Нет, неверно, он слышал Королева мечей, которую Хоруюки уважал и который восхищался больше, чем кем бы то ни было, Черный Король black Лотос. Из-за особого правила, распространяющегося только на берстлинкеров девятого уровня, она всегда сражалась под домокловым мечом внезапной смерти. К примеру, если в одно из еженедельных территориальных сражений после тщательной подготовки вступят другие короли, и если она проиграет кому-то из них, Тогда она мгновенно лишится брейнбёрст. Сэмпай, ты всегда живёшь под этим грузом. Через секунду после того, как Хруюки мысленно пробормотал эти слова, обратный отсчёт дошёл до нуля. Перед глазами вспыхнула огненная надпись «Дуэль началась».